Бог. Он может принимать обличие и свойства всех людей, с которыми близко сходится. Он хочет добиться последней, исключительной власти, которой ему не хватает власти над пространством Аркантерры. Он связан с маленькой романисткой из Вавилона. Его подлинное имя Евлалие Дио. У него нет отражения. Он разыскивает другого.